— Так я и думал, — заметил Беланфан, — мелкая дельцы. но убийца он не похож. Глава пятая Марея разбудил телефонный звонок. Он протянул руку к ночному столику, снял трубку и без всякого энтузиазма поднес ее к уху. — Алло. Да. — Добрый день, господин директор. — Да, как будто подтверждается. — О, я не хотел вас беспокоить. Впрочем, возможно, это вовсе не танить. Помните заказное письмо, которое получил Сорбье? Так вот, его отправил некий Рауль Монжо. Его имя фигурирует в картотеке. Год тюремного заключения. Я уже отдал все необходимые распоряжения. Как вы говорите? Да нет ничего проще. У нас есть его последний адрес на улице Аббатис. Я поручил это Фаржону. Он начал расследование вчера вечером. Много времени не потребуется. Нет, нет, господин директор, в данный момент я ничего не думаю. Ничего не знаю. Я жду. Спасибо, господин директор. Зевнув, Морей положил трубку. Что он думает? Люлье, видите ли, желает знать, что он думает. «А что тут думать, если в распоряжении убийцы оставалось всего четырнадцать секунд, чтобы исчезнуть?» Морей встал, открыл ставни, комнату залил ослепительно яркий свет летнего дня. Морей с отвращением выпил стакан воды. «Думать, думать о других, о Бельяре, например, который просыпается рядом с своей женой и младенцем, или о Линде». Девушки с лыниными волосами или о комиссаре Морей, ведь он одинок, как перст, вроде этих бедолаг, которых он бросает в тюрьму. Снова звонил телефон. Морей покорно снял трубку. Алло, привет, Фред, дружище, что? Я так и думал, этого следовало ожидать. Минутку, я запишу. Он достал блокнот, всегда лежавший наготове в ящике. Давай. — Значит, в отеле «Флориаль» ничего. Что они говорят об этом типе? — Ну, конечно. Они не хотят вмешиваться. — Ах так. Подожди, я запишу. — Монжо и тотализатор. — Интересно. — А дальше? — Хорошо. — Между нами, говоря, тайные агенты не имеют привычки играть на бегах. — Согласен. — И когда ж ты с ним встретишься, с этим официантом из кафе? — Прекрасно. — А я сейчас отправлюсь к госпоже Сорбье. Слушай, ты звони Мишо. Как только выдастся минутка, я ему тоже позвоню, и он мне все передаст. Пока. Машина опять закрутилась, и Моррей потирал руки. — Монжо, теперь крышка. Это дело каких-нибудь нескольких часов. Моррей разогрел остатки кофе, наточил свою старую бритву и раза два-три провел лезвием по щеке. Все те же привычные жесты изо дня в день. Зеркальце, повешенное на окно, звук, скребущий по коже бритвы, и лицо, которое видишь перед собой, то и дело гримасничающее, чтобы облегчить бритве борьбу с непокорной щетиной. Но все это не мешает думать, как хотел того патрон, и додуматься, например, до того, что цилиндр-то могли украсть и раньше. Они в самый момент убийства. Может быть, утром, а может, накануне, или еще когда-то. В конце концов, цилиндры этого никто не видел, знали только, что он там был, ну а... Сорбье? Сорбье, конечно, заметил бы. Я ничего не сказал. Сорбье, сообщник, немыслимо. Ну вот, по лесу в носа. Но да, бедняжка Линда все равно ничего не заметит. — Причем тут бедняжка Линда? Послушай — Послушай-ка. — Послушай-ка, Маре, не слишком ли много ты о ней думаешь? Она красивая такая, белокурая такая, загадочная, словно явилась с невесть откуда. — Ну да, я думаю о ней, и думаю по-хорошему. Хотелось помочь ей. И еще. Она подняла на меня свои удивительные глаза. — Так. Капельку одеколона, немножко пудры, синий костюм. Я привык устраивать для себя. Маленькие праздники из пустяков для себя одного. Морей увидел свое отражение в зеркале. «Старый дурак! Это в твоем-то возрасте! Ты внушаешь людям страх, хотя по правде-то сам боишься людей!» Они такие до ужаса живые, у них столько тайн, силы, хитрости и любви. Марей тщательно закрыл за собой дверь, спустился с лестницы, заводило с листва в саду тюрири, а солнце, казалось, ласково пошлепало его по спине. — Надо будет принести цветы госпожа Бельяр и погремушку малышу, — подумал комиссар. Но едва он купил газеты в киоске, у него сразу все вылетело из головы. «Таинственное преступления в Курбва. Погиб инженер, специалист в области атомных изысканий, застрелен из револьвера. Необъяснимое убийство на заводе по производству проперголя. Заметки были довольно туманные, но составлены ловко. Они произведут сильное впечатление. К счастью, хищении не было пока ни слова, но только пока. Морей сел в машину, несколько удрученный. Уже сегодня вечером или завтра газеты возьмутся за него. Чем занимается полиция? Кто нас охраняет? И пойдет. Позвонят из Министерства внутренних дел. Илье ровным голосом скажут: Послушайте, Морей, ну, приложите же усилия, вы меня оставите в ужасное положение.